Услышав взрыв, английская группа на мгновение смешалась, причем двое из троих бросились на землю. Третий командир подразделения не остановил бег и выбил ногой дверь, стреляя перед собой из штурмовой винтовки непрерывной очередью. Стрельба вслепую не затронула Джамала, укрывшегося за столом, и он произвел два выстрела в грудь по появившейся в дверном проеме фигуре. Удар двух 8-мм пуль не только остановил, он вытолкнул командира английской группы за дверь. Англичанин тяжело упал на спину, выпустив винтовку из рук. К этому моменту двор уже полностью заволокло дымовой завесой. Двое штурмовиков, поднявшихся с земли, были вынуждены, перескочив через тело командира, нырком впрыгивать в помещение первого этажа, перекатываясь и ведя в сторону Джамала неприцельный огонь. Поэтому Джамалу удалось ранить в бедро еще одного штурмовика, прежде чем он сам был буквально изрешечен трехграммовыми автомобилями матными пулями. Алиамир прыжком преодолел зону, поражаемую снайперами, и укрылся за дверным косяком. Он посмотрел на дудчика, который в страхе сползал со стула, непроизвольно пряча голову за монитор. «Идешь со мной?» — спросил его Амир. Даже такая простая фраза... Не достигало сейчас сознания непривычного к боевой обстановке бывшего офицера. Дудчик был полностью дезориентирован выстрелами, взрывом и шумом на первом этаже. Чувствовалось по всему, что в ближайшую минуту он не способен предпринять никаких осмысленных действий. Боцманы Муха, нейтрализовавшие снайперов несколькими выстрелами, быстро и аккуратно передвигались по ночному лесу, стремясь как можно скорее достигнуть дома, откуда слышались выстрелы и взрывы. На втором этаже по-прежнему горел свет, служивший им хорошим ориентиром, однако им предстояло преодолеть еще 400-500 метров, так что к их появлению скоротечный силовой контакт должен был неминуемо завершиться. Амир понимал — Уйди он сейчас с дискетой полной стратегической информации, он оставляет для себя и Бен Ладена возможность торговаться и с Америкой, и с Россией, но это только в том случае, если Дудчик жив и находится в руках блока противостоящего России. Поэтому, с сожалением подавив в себе желание прострелить голову Дудчика, выглядывающую из-за монитора, Амир выстрелил по конечностям, видневшимся под столом, Пуля прошила икру правой ноги, отчего Дудчик, сильно вздрогнув, повалился на пол. Ранив пленника, Амир максимально затруднял его нелегальную доставку в России, но это никак не могло помешать информатору остаться в руках разведки НАТО, тем более что Чехия, слава богу, уже принята в Альянс. Странным образом в эту минуту интересы Амира и Дудчика совпали — счастью для жизни Дудчика, но отнюдь не для его здоровья. Пастухов, уничтожив своего страхующего, бросился в сторону той стены дома, которая выходила на нижний склон холма. Из окна второго этажа в этот момент выпрыгнул человек и бросился сквозь заросли вниз. Пастух встретил его на поляне прямым ударом ноги в грудь. Амир отлетел в сторону и выронил пистолет. Задыхаясь от сильной боли, он нашел в себе силы вытащить из-за пазухи гранату и сорвать кольцо. Покачиваясь, он поднялся на ноги, держа гранату в руке и пальцами зажимая чеку. «Что будем делать, командир?» — почти весело спросил он. «Умирать?» Потовую ситуацию разрешил артист, который появился справа и на ходу выпустил из трофейной винтовки G11, фиксированную в этом оружии очередь из трех выстрелов. Пули прошили левый бок Амира, Он на мгновение застыл, А затем рухнул плашмя на землю. «Граната, ложись!» — крикнул пастух, принимая мгновенное решение и на пределе физических возможностей выпрыгивая в сторону уклона. Уклон должен был обезопасить его хоть в какой-то мере от осколков оборонительной гранаты с радиусом поражения в 30 метров. Поднявшись с земли, командир английской группы, всего лишь оглушенный двумя попаданиями в бронежилет, кинулся в комнату первого этажа на глазах заполнявшуюся клубами дыма. Он быстро окинул ее взглядом, сделал контрольный выстрел в голову Джамала и, кинув взгляд на дудчика, который корчился под столом, зажимая рану на ноге, откуда тугими толчками выплескивалась кровь, Тут же проверил вторую комнату, расположенную напротив. Там он увидел распахнутое окно со стороны контролируемой двумя страхующими бойцами его отряда. Тогда командир группы бросился к дудчику. Он первым делом проверил, ли кость информатора, а затем со сноровкой наложил жгут выше колена, использовав свой индивидуальный пакет. Голубков и Док, занявшие позицию входной двери, перехватили штурмовика, помогавшего передвигаться второму, раненому в бедро. Не производя выстрелов, чтобы не насторожить оставшихся в живых членов штурмовой группы, они несколькими ударами вывели их из строя и привалили к стене дома. Командир английского штурмового отряда поднял Дудчика на ноги и потащил его к двери. Дудчик неожиданно с надеждой спросил его «Англичане?» и услышал в ответ раздраженное «Yes, the British! Go, go!» Со стороны склона командир англичан услышал очередь из трех сливающихся в один выстрелов, произведенную из винтовки G-11, и решил, что это его люди задержали сбежавшего Амира. Однако на выходе из дома его ожидала та же ситуация, что и двух штурмовиков до него. Скованный неуклюжим дудчиком, он не смог оказать должного сопротивления доку и был немедленно выведен из строя ударом по кадыку.